«Пока нет. С кем то разговаривал, Вабоб?» «С неким человеком по фамилии Карбоун. Он сегодня на связи». «Никогда о таком не слышал. Я тоже». «Ладно, Джерри, мне пора. Дай и знать, если что». Как только босс разъединился, ворота ангара открылись, и на пороге появилась лейтенант Грейс Биллетс. Она окинула помещение взглядом, и, заметив работающего в машине Донована, предложила Босху выйти. Он сразу догадался, что Билец недовольна. Ей было за сорок, и она служила в полиции столько, сколько сам Босх. Билец, как и все, менялась напарниками, но до того, как она вступила в лейтенантскую должность, им не приходилось трудиться вместе. Она была среднего телосложения, коротко стригла каштановые с рыжинкой волосы и никогда не красилась. Всегда одевалась в черное, джинсы, майку и блейзер. Носила черные ковбойские сапоги. Единственной данью ее женственности были тоненькие золотые серьги-колечки. Билец отличала черта характера всегда добиваться своего. «Что происходит, Гарри? Ты привез тело прямо в машине?» «Пришлось. Не было выбора. Либо так, либо выгружать на глазах десяти тысяч людей, которые пялились бы на нас, вместо того, чтобы любоваться фейерверком. Босх подробно объяснил ситуацию, Билетс молча слушала. Когда он замолчал, лейтенант кивнула. «Извини, не знала деталей. Похоже, у тебя действительно не было выбора». Босху нравилась в ней эта черта. Когда Билетс чувствовала свою неправоту, всегда была готова признать ее. «Спасибо, лейтенант». «Ну, так что мы имеем?» Когда Босх и Билец свернулись в ангар, Донован стоял за одним из рабочих столов и изучал кожаный пиджак. Он развесил его на проволоке внутри галлонного аквариума и бросил туда же пакет для исследования твердых вещественных улик. После вскрытия из пакета выходил цианакриловый дым, соединялся с аминокислотами и жиром, которые остались там, где предметы касались пальцы, отчего спирали и завитки отпечатков, становились видимыми и пригодными для фотосъемки. «Как тут у тебя?» — спросил Босх. «Неплохо. Что-нибудь мы из этого извлечем. Давненько не виделись, лейтенант». «Привет, привет!» — произнесла Билец. Босх догадался, что она забыла имя криминалиста. «Слушай, Арт!» — начал он. «Когда ты закончишь, отправь материалы в лабораторию отпечатков пальцев и позвони мне или Эдгару а мы пришлем туда кого-нибудь по коду 3». Код 3 являлся условным паролем патрульных машин. Он предусматривал разрешение на включение сирены и проблесковых маячков. Босху требовалось разобраться с отпечатками пальцев как можно быстрее. Пока это его основная зацепка. «Хорошо, Гарри. А как насчет Роуз-Ройса? Можно забраться в салон? Забирайся, но будь осторожен». Босх исследовал салон, проверил дверные карманы, карманы сидений ничего не нашел. Осмотрел пепельницы и обнаружил, что они пусты, нет даже следов пепла. Видимо, хозяин автомобиля не курил. Билет стояла рядом, наблюдала, но не помогала. Она доросла до своей должности благодаря способностям руководителя, а не детектива. И понимала, что порой не следует вмешиваться. Босх заглянул под сиденье и опять не нашел ничего интересного. Открыл перчаточник, и оттуда вывалился клочок бумаги. Счет со стоянки аэропорта. Держа за уголок, Восх отнес его на рабочий стол и попросил Донована. «Проверь на отпечатки пальцев, когда освободишься». Затем вернулся к перчаточнику и вынул из него договор на аренду и документы на машину сервисную книжку и набор инструментов с фонариком. Там же лежал полупустой тюбик, содержащий противогеморроидальное средство. Странное место для хранения. Однако Босс решил, что Алиса держала в автомобиле лекарства на случай дальних поездок. Он упаковал каждый предмет из перчаточника отдельно и вдруг заметил в наборе инструментов запасную батарейку. Это вызвало у него недоумение. В фонаре было две батарейки, держать одну про запас